Глава 6. Рекламируйте и продавайте все, что угодно. Маркетинг – это и есть бизнес, увиденный с точки зрения его окончательного результата, то есть с точки зрения потребителя. Поэтому забота и ответственность за развитие маркетинга должны проникать во все поры предприятия. Питер Друкер. Американский публицист, экономист и педагог. 1909-2005. Способность отдельного человека или владельца бизнеса эффективно и с минимальными затратами продвигать продукт клиенту – основная причина успеха предприятий. Плохой маркетинг, неумение продавать и отсутствие динамики в отделе продаж – основные причины неудач. Неэффективный маркетинг, приводящий к плохим продажам, был главной проблемой или причиной снижения доходов и роста проблем почти в каждой проблемной компании, с которой я работал. Определение маркетинга и продаж. Маркетинг можно определить как процесс изучения рынка и поиска необходимых людям товаров с целью дальнейшего предоставления этого продукта или услуги своевременно и с рентабельностью. Маркетинговый анализ позволяет вам или вашей компании вывести правильный продукт или услуги на рынок в нужное время. С другой стороны, продажа — это процесс демонстрации того, что ваш продукт может по разумной цене решить проблемы или удовлетворить потребности клиента. Как говорит Питер Друкер, цель маркетинга — сделать продажу ненужной. Маловероятно, что вы когда-нибудь сделаете продажи полностью ненужными, но ваши маркетинговые навыки будут составлять 90% вашего успеха в бизнесе. К счастью, эти навыки легко натренировать. Вы можете подтянуть маркетинг, внеся небольшие изменения и корректировки в то, что вы делаете сегодня. Маркетинг-микс. Любой маркетинговый план состоит из четырех частей. Когда вы думаете о создании, запуске или расширении своего бизнеса или продаже какого-либо продукта или услуги, вам нужно постоянно думать о следующих четырех элементах продукте, цене, месте и продвижении. Продукт. Первый элемент – это продукт или услуга. Определите свой продукт или услугу с точки зрения пользы для вашего клиента. Вы должны четко представлять, какую выгоду предлагаете и как изменится жизнь или работа клиента, если он купит то, что вы продаете. Цена. Какую цену вы собираетесь установить за свой продукт или услугу и чем это обосновано? Какая будет розничная цена? Какая будет оптовая цена? Будет ли скидка оптовикам? Проходит ли ваша цена по рентабельности, учитывая затраты и цены конкурентов? Место. Где вы собираетесь продавать ваш товар? Собираетесь ли вы продавать напрямую через собственную компанию или через оптовиков, розничных торговцев, почтовую рассылку, каталоги или интернет? Иными словами, в каком месте клиенты будут покупать ваш продукт или услугу? Где ваши товары будут находиться? Где они находятся сегодня? Продвижение. Продвижение включает в себя все аспекты рекламы, брошюры, упаковки, продавцов и методологию продаж. Как вы собираетесь продвигать, рекламировать и продавать этот продукт по установленной цене в выбранном месте? Каким будет процесс продажи, начиная с первого контакта с потенциальным покупателем и заканчивая совершением покупки? Креативный маркетинг строится на постоянном анализе нынешней ситуации трансформации маркетинг-микса продукта, цены, места и продвижения. Креативный маркетинг часто включает в себя добавление новых продуктов или услуг или преобразование существующих. От этого могут меняться цена, место продажи или методы продвижения. Иногда маркетинг требует, чтобы вы убрали существующие продукты или услуги, продавали их по разным ценам, предлагали их в разных местах или продвигали их по-разному. Вы можете изменить любой из этих элементов, а затем провести тесты и определить, при какой вариации выросла прибыль. Иногда может потребоваться изменение двух или более факторов одновременно, чтобы добиться качественного скачка в продажах. В любом случае, маркетинг-микс — это динамичная комбинация элементов, которая постоянно меняется. Пять правил продаж чего угодно, где угодно. Как только вы определитесь с маркетинг-миксом, вам стоит узнать несколько правил о том, как продавать что угодно, где угодно и когда угодно. Любое нарушение хоть одного из этих правил может привести к провалу в продажах. Часто так и происходит. Правило первое. Ваш продукт должен соответствовать текущему рынку. У него должна быть конкурентоспособная цена и активная рекламная поддержка. Ничто не продается само по себе. Товары и услуги продаются, а не покупаются. Правило второе. Люди покупают выгоду, а не продукты. Они покупают решение своих проблем. Они покупают способы достижения своих целей. Должно быть ясно, какую проблему может решить ваш продукт, какие преимущества он может предложить или какой цели он может помочь достичь. Правило третье. Продукт или услуга должны удовлетворять существующую потребность клиента или возбуждать немедленное желание или потребность. Основная причина провала бизнеса – отсутствие реальной нужды в продуктах компании. Чем больше и лучше вы тестируете свой продукт или услугу, прежде чем выводить их на рынок, тем увереннее вы будете в том, что потребность действительно существует. Правило четвертое. Клиенты должны верить продавцу, доверять компании и быть убеждены в том, что для них это лучший продукт или услуга, учитывая все нынешние обстоятельства. Доверие – это все. Уровень доверия, испытываемого клиентами по отношению к вам и вашей компании, решающий фактор для того, купят ли они у вас хоть что-то. Правило пятое. Клиент должен быть готов и способен заплатить за продукт и иметь искреннее желание пользоваться предлагаемыми вами преимуществами. Хуже, чем бесполезно рекламировать товар клиенту, у которого нет на него денег, может быть только навязывание товара тому, кто на самом деле не хочет его покупать. Пять вопросов, на которые вы обязаны ответить. Вы должны быть готовы ответить на пять вопросов, прежде чем сможете совершить продажу. Эти вопросы таятся в глубине сознания каждого клиента и редко произносятся вслух. Тем не менее, неспособность ответить на любую из этих вопросов может стоить вам продажи даже потенциальному покупателю. Вы должны разработать свою презентацию и методологию продаж с учетом ответов на эти вопросы. Вопрос первый. «Почему я должен вас слушать?» Все усилия по рекламе, продвижению и продажам направлены на то, чтобы привлечь внимание клиента и ответить на вопрос «Почему я должен вас слушать?» Если вы не ответите на этот вопрос с самого начала, обычно в течение первых нескольких секунд, у вас вряд ли будет шанс продать свой продукт. Самый дефицитный товар сегодня — это внимание. Ежедневно каждый из нас получает сотни и даже тысячи коммерческих сообщений. С того момента, как человек просыпается, радио, телевидение, газеты, рекламные щиты и интернет бомбардируют его сотнями сообщений. И все они так или иначе кричат «Купи меня! Купи меня!». Чтобы получить шанс на продажу, вы должны прорваться сквозь эту волну, ответив на вопрос «Почему я должен вас слушать?». Вопрос второй. «Что это такое и что оно делает?». Как только вы завладеете вниманием клиента, вы должны быстро и четко рассказать ему, что именно представляет собой ваш продукт или услуга, как это может улучшить жизнь или работу клиента, какую потребность ваш продукт или услуга может удовлетворить или какую проблему может решить. Удивительно, как много рекламных объявлений на радио, телевидении и в газетах не дают ответа на этот вопрос. После того, как вы увидели или прочитали рекламу, вам все еще не ясно, что именно продает компания или почему вы должны быть заинтересованы в том, чтобы узнать больше о продукте этой компании. Вопрос третий. Кто это сказал? Клиенты скептически и подозрительно относятся к любой рекламе или заявлениям о продажах. Вам нужно мгновенно доказать, что ваш продукт делает то, о чем вы говорите. Соберите отзывы довольных клиентов, проведите какое-то независимое исследование. Вы должны преодолеть естественный скептицизм клиентов, предложив некоторые доказательства того, что ваш продукт или услуга принесут обещанные результаты или выгоду. Вопрос четвертый. Кто еще им пользовался? Никто не хочет быть первым, кто попробует ваш продукт или услугу. Чем нас больше, тем безопаснее. Клиенты хотят знать имена или типы клиентов, которые уже были довольны вашим продуктом или услугой. Вопрос пятый. Что я получу? Любимая всеми радиостанция это ЧБ и FM. Что я буду с этого иметь? Вы должны быстро добраться до сути. Правила эффективной рекламы или продажи заключаются в том, что десятилетний ребенок должен уметь читать вашу рекламу, а затем объяснить другому десятилетнему ребенку, что именно вы продаете и почему им стоит заинтересоваться покупкой этого товара. Если ваша реклама будет слишком сложной, она, скорее всего, провалится. Оцените все рекламные материалы, которые публикуются вашей фирмой, и убедитесь, что они отвечают на эти пять вопросов почему я должен вас слушать, что это такое и что оно делает, кто это сказал, кто еще им пользовался и что я получу. Продажа продукта или услуги. Существует множество различных способов продать товар или услугу. В сфере продаж и маркетинга чем больше у вас различных вариантов и чем больше различных возможностей вы можете себе представить, тем больше вероятность того, что вы сделаете этот важный первый шаг к богатству. Чем больше у вас техник и стратегий, тем больше вероятность того, что вы предпримете необходимые шаги для достижения своих финансовых целей. Цель этой книги — открыть ваш разум и расширить ваши горизонты для всех возможностей, которые появляются при создании собственного успешного бизнеса. «Моя цель – вывести вас из того места, где вы находитесь сегодня, и познакомить с конкретными реальными действиями, которые вы можете предпринять, чтобы оказаться там, где вы хотите быть в будущем». Множество способов продавать. Существуют десятки различных способов продать товар или услугу. Обычно среднестатистическая компания использует только один-два из этих методов. К счастью, чем больше методов вы знаете и тестируете, тем больше у вас шансов определить подходящую вам формулу успеха в продажах. Личные продажи, личные прямые продажи – лучшая из всех методик продаж. Это то, что вы делаете так или иначе с первого дня построения бизнеса. Вы продаете свой товар или услугу. Вы продаете свои идеи. Вы продаете себя и свое лидерство. Вы продаете свои способности платить поставщикам, спонсорам и банкирам. Вы продаете свои полномочия сотрудникам. Вы постоянно продаете. Розничная торговля. Еще один способ продать товар – это розничная торговля. Вы можете реализовывать товары через собственный магазин или продать их розничным торговцам, а те, в свою очередь, будут продавать ваш продукт покупателям. Многие десятки тысяч продуктов создаются, разрабатываются, производятся и продаются через оптовых и розничных торговцев. Это, пожалуй, самый крупный тип продаж в мире – дистрибьюторы. Вы можете нанять дистрибьюторов для вашего продукта на территориях, где вы не ведете свой бизнес. Продажа через дистрибьюторство может быть такой же простой, как предоставление частным лицам или компаниям исключительного или неисключительного права на реализацию вашей продукции в своих регионах или своим существующим клиентам. Создание дистрибьюторских компаний может быть такой же сложной задачей, как выбор нужных людей и их тщательное обучение тому, как правильно продавать и доставлять ваш продукт. Помимо обучения, нужно будет снабжать компании всеми продуктами и материалами, необходимыми для ведения бизнеса, а также оказывать круглосуточную поддержку, чтобы гарантировать успешную реализацию ваших продуктов. Дистрибьюторы неизменно являются независимыми компаниями со своими собственными именами и личностями, а также со своими собственными представлениями о том, как вести бизнес. Помимо того, что вы требуете от них согласия с определенными стандартами работы и максимально тесного сотрудничества, вы мало контролируете то, как они ведут свой бизнес. Тем не менее, создание дистрибьюторов для ваших продуктов или услуг может позволить вам расширить свою деятельность на национальном и международном уровне за короткий промежуток времени. Газеты. Товары неплохо продаются через объявления. Цель газетной рекламы — генерировать прямые и немедленные отклики, которые приводят к продажам и прибыли, значительно превышающие затраты на рекламу. Вся газетная реклама направлена на то, чтобы заставить людей действовать прямо сейчас. Она заставляет клиентов звонить вам и оформлять заказ или приходить в ваш магазин лично, чтобы вы могли представить свои товары и немедленно продать их. Продукт окупается. Работавший на меня много лет назад консультант по рекламе использовал простую формулу «креативная реклама продает». Он сказал, что немедленные отклики и результаты продаж — единственный показатель того, получилась ли реклама хорошей. Несколько лет назад я продвигал продукт на радио и в новостях с помощью рекламы, написанной агентством, которое, скорее всего, плохо работало. Однажды в разгар этой рекламы другой менеджер, представляющий собственное рекламное агентство, позвонил мне и поинтересовался, как идут продажи. Немного смущенный, я сказал ему, что продажи идут хорошо. Он сказал, у меня к вам только один вопрос, ваш телефон звонит? Так получилось, что несмотря на многотысячную рекламу, телефон ни разу не зазвонил. Я предложил ему сделать мне новое предложение с другим подходом к нашей рекламе. Его идеи оказались превосходны. Мы приняли их, и в течение следующей недели наши телефоны разрывались от звонков. Теперь я всегда применяю один и тот же тест рекламы для своих клиентов. Ваш телефон звонит? Если это не так, немедленно измените свою рекламу. Рассылка по почте. Рассылка по почте позволяет вам точно определить целевую аудиторию и нацелить рекламные акции именно на тех людей, которые с наибольшей вероятностью купят ваш продукт в кратчайшие сроки. Успешная почтовая рассылка зависит от вашей способности создать хороший список получателей рассылки и продукта, адаптированного для этой конкретной группы клиентов. Рассылка по почте позволяет вам сосредоточиться на врачах, стоматологах, юристах, владельцах спортивных автомобилей, участниках семинаров или любой другой демографической группе, которую вы можете определить. В стране существует несколько организаций, которые разрабатывают и предоставляют списки рассылки для людей, которые хотят использовать прямую почтовую рассылку для связи с клиентами. Dunn Bradstreet уже много лет является лидером на этом рынке. У USA Direct of Omaha есть имена, адреса и данные более чем 100 миллионов клиентов в каждой категории по всей территории США. Брокеры по спискам рассылки есть в телефонном справочнике практически в каждом крупном городе. Вы также можете найти всю необходимую информацию о списках рассылки в интернете. Количество, сложность и качество списков рассылки, доступных сегодня, великолепны. Чем четче вы сможете определить целевую аудиторию своего продукта, тем точнее будет составлен ваш список рассылки и тем эффективнее будет ваша компания прямой рассылки. Заказы по почте. Чтобы продавать по почте, вы можете размещать большие или маленькие рекламные объявления в выбранных источниках, которые нравятся вашей конкретной группе клиентов. Предприниматель Пол Хокинс построил бизнес по продаже садовых инструментов стоимостью в 45 миллионов долларов, разместив небольшие объявления в журналах, которыми интересовались люди, увлекающиеся садоводством. Другие представители малого бизнеса начинают с заключения контрактов на поставку товаров оптом, а затем продают их в розницу через специальные разделы журналов и газет. Интернет. Быстрый способ рассказать о своем товаре, создать свой интернет-сайт или онлайн-магазин, предлагать специализированные продукты и услуги определенному типу клиентов, а затем сотрудничать с другими интернет-сайтами и компаниями, которые привлекают клиентов того же типа. Эпоха спам-рекламы через интернет подходит к концу благодаря государственному регулированию. В обозримом будущем вы будете продавать в интернете, предлагая бесплатную информацию в специализированной области и делая свое предложение популярным. Когда клиенты приходят на сайт, чтобы воспользоваться вашим бесплатным предложением, вы можете продавать им высококачественные продукты и услуги, подкрепленные безусловной гарантией. Развивайте и расширяйте сеть довольных клиентов, тогда они будут рассказывать другим людям о вашем сайте, и ваш список клиентов начнет расти. Существует много недоразумений по поводу интернета. Некоторые люди предполагают, что построить интернет-бизнес и заработать много денег легко, но все с точностью да наоборот. Каждый бизнес требует огромного продуманного планирования и подготовки, прежде чем он сможет начать работать. Затем понадобится много времени, чтобы получать прибыль. Почти все товары, продаваемые в интернете, понятны и конкретны. Клиенты точно знают, что они ищут, когда заходят в сеть. Создать спрос на новый продукт в интернете практически невозможно, потому что его невозможно потрогать, попробовать на вкус, почувствовать или поэкспериментировать с ним. Наиболее успешными интернет-компаниями являются те, которые продают известные продукты по конкурентноспособным ценам с безусловными гарантиями. Подумайте о Amazon.com или BarnesandNobel.com, а также туристических сайтах, таких как Expedia.com и Priceline.com. Прямые продажи. Вы можете продавать свою продукцию через прямые продажи в офисах или на дому. Эта форма продажи требует умения писать или звонить, чтобы назначить встречу, лично посетить потенциального клиента, определить его потребности, а затем провести эффективную презентацию продаж. Часто прямые продажи требуют холодных звонков. Это означает, что вам придется звонить или навещать людей, которых вы никогда раньше не видели или не встречали. При холодных звонках уровень отказа высок. Вам нужно огромное количество твердости и настойчивости, однако как только вы поймете, что отказывают не вам лично и преодолеете свой страх перед холодными звонками, вы сможете построить успешные продажи практически на любом рынке. Продажи на семинарах. На семинаре вы способны собирать потенциальных клиентов и рекламировать им ваш продукт или услугу. Во время этой презентации вы объясняете, что именно вы предлагаете и почему это идеальный продукт или услуга для тех, кто находится в аудитории и побуждаете участников купить ваш товар или договориться о личной встрече позднее. Подобный тип используется в основном для продажи бизнес-семинаров, а также финансовых консультаций и услуг коучинга. Ключ к успеху здесь — предоставление профессиональной оценки и инструкции по вашей теме с целью продемонстрировать свой опыт и создать желание узнать больше. Этот способ продажи может быть очень успешным, если вы сможете привлечь достаточно большую группу квалифицированных потенциальных клиентов, обычно через объявления, прямую почтовую рассылку и радиорекламу. Целевые группы. Возможно, ваши продукты хорошо будут продаваться с помощью так называемой целевой аудитории. Некоторые линейки продуктов, такие как посуды и косметические товары, а также специальные продукты питания и некоторые линии одежды можно продавать в домах. Схема простая. Житель приглашает друзей и знакомых на презентацию, демонстрирует и продает продукцию присутствующим. Хозяин или хозяйка получают премию или комиссию со всех продаж. Каждый год в системе целевых групп продаются товары на сотни миллионов долларов. Совместные рассылки. Вы можете продавать свой товар или услугу через совместные рассылки. Многие крупные почтовые фирмы или другие компании будут включать вашу рекламную листовку или брошюру о продукте в свои рассылки или счета фактуры в обмен на долю волового объема продаж. Счет-фактура – документ, который подтверждает, что заказ получен и к поставщику претензий не имеется. Если у вас есть карта American Express, MasterCard или Visa, вы наверняка знакомы со специальными предложениями, которые вы получаете с каждым счетом. Эти компании рассылают информацию о десятках продуктов в течение года вместе со своими счетами-фактурами. Одно из больших преимуществ совместных рассылок — отсутствие затрат, за исключением печати рекламных материалов, пока не начнутся продажи. Правительство. Различные правительства – города, округи, штаты и федерации – могут быть заинтересованы в вашем продукте или услуге. Правительство – крупнейший потребитель в стране, ежегодно потребляющий товары и услуги на сотни миллиардов долларов. Вы можете разбогатеть, просто найдя продукт, необходимый государственным организациям в этот самый момент. Если у вас есть продукт или услуга, которые могут быть полезны государственным учреждениям, вам следует обратиться в офисы городского, окружного, государственного и федерального правительства. Отыщите все, что сможете о том, как вести продажи с чиновниками. Выясните, как попасть в их списки участников торгов. Узнайте, кто делает закупки, и что они покупают в первую очередь. Иногда вы даже можете разработать продукт, подходящий конкретному правительству или государственному ведомству, например, Министерству обороны. Представители производителей. Попробуйте продавать свой товар через торговых представителей, амбассадоров. По всей стране есть компании, которые представляют различные продукты в определенных областях рынка. Часто они специализируются на продажах определенному типу клиентов или на продвижении продуктовой линейки определенного типа. Вы можете найти амбассадоров, которые будут работать на вас за комиссионные в других областях рынка. Размещайте рекламу в конкретных журналах и публикациях, которые они читают. Самое приятное, что вы платите им комиссию напрямую. Вы платите только тогда, когда они совершают продажу. Сетевые магазины. Иногда сетевые магазины имеют сотни торговых точек по всей стране. Вам нужно продать свой товар всего лишь одному человеку, одному покупателю в головном офисе, и ваш продукт поступит в сотни магазинов. Многие предприниматели разбогатели, заставив такие компании, как Walmart или Kmart, продавать свою продукцию во всех торговых точках. Несмотря на то, что эти крупные покупатели будут выжимать из предпринимателей все до последнего пени, объемы продаж в крупных сетевых магазинах все равно окажутся чрезвычайно прибыльными. Дисконтные магазины. Вы можете продавать свой товар через дисконтные магазины. Как правило, они предпочитают продавать товары по цене ниже розничной. Иногда вы можете переупаковывать или даже маркировать свой товар для продажи через дисконтные магазины, чтобы это не повредило вашим продажам по полной розничной цене. Супермаркеты. Сети супермаркетов часто закупают большое количество непродовольственных товаров. Если одна сеть супермаркетов будет реализовывать ваш товар, и он будет соответствовать их типу покупателей, вы сможете продать огромное количество единиц за короткий промежуток времени. Универмаги. Вы можете продавать свои товары через универмаги. Покупатели в универмагах очень проницательны, но если им понравится ваш продукт, они могут стать вашими крупными клиентами. Одна из самых важных вещей, которую нужно сделать, прежде чем вы начнете производить или импортировать определенный товар или услугу, это узнать поближе покупателей в универмагах и их мнение. Эти люди постоянно контактируют с товарами обычно обладают отличным чутьем на то, что будет продаваться на текущем рынке. Они не всегда правы, но их мнение может сэкономить вам огромное количество времени и денег. Оптовики. Оптовики будут напрямую доставлять своим розничным клиентам ваши товары для продажи вместе с другими линейками товаров. Если вы работаете с оптовиками, вам придется продавать им свои продукты по ценам значительно ниже розничных. Их главной заботой будет размер прибыли, полученной между ценой товара, которую они заплатят вам, и той, за которую они смогут продать его своим розничным клиентам. В результате они сделают все возможное, чтобы сделать ваши цены как можно ниже. Оборот и прибыль за каждую продажу. Есть одна важная оговорка. Когда вы продаете оптовикам, розничным торговцам, дисконтным магазинам, универмагам, сетевым магазинам или продуктовым магазинам, у всех у них будет одна общая мера. Их главная забота – оборот как быстро будет продаваться продукт и какую прибыль они получат за каждую единицу. Иногда это называют скоростью. Какова будет скорость оборота, умноженная на сумму денег, которую они смогут заработать от продажи этих товаров? У этих людей в деловой жизни есть только одна мысль – прибыль с продажи. Их не интересует престиж, статус, привлекательность или притягательность для узкого сегмента рынка. Все, что их волнует, – это объем продаж, умноженный на сумму прибыли, полученной с каждого товара. При разговоре с ними вы выясните, что рентабельность вашего продукта будет для них важнее качества. Обязательно апеллируйте к этому главному их интересу во всем, что вы делаете и говорите. Подарок за покупку. Компании могут приобретать ваши продукты для раздачи в качестве приза, награды или бонуса за покупку чего-либо другого. Если ваш продукт достаточно прост и имеет высокую ощутимую ценность, многие компании будут покупать его и раздавать в качестве недорогого стимула, чтобы заставить людей приобрести их основной продукт или услугу ищите компании, которые используют призы, бонусы и награды для создания нового бизнеса. Иногда эти компании могут покупать ваш продукт в больших количествах. Вы можете использовать индивидуальную маркировку своего продукта или услуги для компании, которая хочет раздавать их в большом количестве. Рекламный подарок. Вы можете продавать свой продукт как рекламный подарок. Компании могут приобрести ваш продукт, чтобы нанести на него свое название и раздавать в качестве подарков и поощрений своим клиентам. Некоторые рекламные подарки, с которыми вы знакомы, это ручки с логотипом, сумки, футболки или бейсбольные кепки. Часто компании раздают карманные календари, радиоприемники и даже небольшие компьютеры в качестве рекламных подарков. Франшиза. Ваш продукт может продаваться в больших количествах через франшизу. У многих предприятий есть возможность получить франшизу и развернуться в других регионах. Франчайзинговые компании в настоящее время получают многие миллиарды долларов на розничных продажах не только в США, но и во всем мире. Франшиза ⁇ это проверенная система успеха, из которой были удалены все ошибки и дефекты. Эта схема получения прибыли может сработать у любого человека практически в любом месте, если франчайзи в полной мере следует разработанной бизнес-схеме. Как только вы разработали успешную бизнес-систему, например, Макдональдс, Кникос, сеть, предоставляющая услуги по доставке, сейчас известна под названием FedEx Office, или Crispy Kreme, предоставляющая пончики, у вас будет модель, которую можно воспроизвести. Как и рецепт, ее можно дублировать снова и снова, получая одни и те же результаты в каждой новой франшизе. У Макдональдс более 30 тысяч франшиз по всему миру. Поскольку система франчайзинга Макдональдс была проверена и доказана так много тысяч раз, то на каждом типе рынка в истории было только один-два сбоя этой франшизы. Доказанная система. При хорошем раскладе продавцы франшизы могут с некоторой точностью предсказать, сколько именно владелец будет зарабатывать каждый год, если будет следовать системе. Но франчайзинг требует, чтобы вы развивали прибыльный бизнес, который можно многократно увеличить. Удивительно, как много людей приходят с бизнес-идеей и начинают думать о франчайзинге еще до того, как они добились успеха. Дело в том, что среднестатистическая компания, предоставляющая франшизы, не делает этого, пока не проработает в бизнесе 8-10 лет. Большинство компаний вообще никогда не пользуются франшизой. Если вы подумываете о покупке франшизы, изучите ее, прежде чем инвестировать, и посмотрите на их результативность. Торговые выставки. Вы можете продавать свой продукт через торговые выставки. Покупатели из тысяч компаний ежегодно посещают их, чтобы найти новые продукты, которые они могут предложить своим клиентам. Они знают, что передовые разработки новых продуктов представлены на выставках и что один новый продукт в нужное время может принести миллионы долларов. Как я уже упоминал ранее, ежегодно проводится более 15 тысяч торговых выставок. Многие компании развивают весь свой бизнес вокруг своих выступлений на выставках. Ярмарки и конференции. Вы можете продвигать свой продукт на рынок с помощью ярмарок, выставок или конференций со сбором средств. Высокая посещаемость может привести к большим продажам. Ищите места, где можно продемонстрировать свой продукт и где будет высокая проходимость потенциальных покупателей. Вы захотите постоянно искать способы представить свой продукт как можно большему числу потенциальных клиентов. Сбор средств. Часто вы можете реализовывать свой продукт через церкви, благотворительные организации, торговые палаты или школы, которые, в свою очередь, будут продавать его как сборщики средств. Вы можете продавать конфеты, орехи, игрушки и предметы для школ, музыкальных групп и других организаций по сбору средств. Большинство этих идей требуют энергии и воображения больше, чем денег и риска. Во многих случаях вы можете принимать заказы на продукт до того, как разместите свои заказы у производителя, тем самым ограничивая свое присутствие до тех пор, пока не достигнете стабильного объема продаж. Начните с малого и медленно растите. Постоянная экономия денег – ключ к успеху в бизнесе. Плохой контроль закупок, то есть приобретение слишком большого количества материалов для изготовления непродающихся товаров – одна из основных причин кризисных ситуаций. По возможности, организуйте распродажу товаров, но в дальнейшем, прежде чем закупать товар у поставщика или производителя, принимайте заказы только с предоплатой. Спешите медленно! Делайте по одному шагу за раз. Будьте терпеливы, не пытайтесь снять сливки с рынка или быстро разбогатеть. Вместо этого богатейте медленно, но верно. Проверяйте каждый шаг на своем пути, и что бы вы ни делали, не теряйте деньги. Овладейте искусством продаж. Все успешные бизнесмены – хорошие продавцы. Они умеют убеждать. Как однажды сказал писатель Роберт Льюис Стивенсон, каждый живет, продавая что-то. Единственный вопрос – насколько хорошо вы умеете продавать? Бедный или богатый? Есть один важный момент. Основная причина, по которой люди выходят на пенсию бедными, в том, что они не знают, как продавать или боятся продавать, или думают, что они слишком хороши, чтобы продавать. Продавец – одна из самых высокооплачиваемых профессий в мире. Около 5% всех американских миллионеров, самостоятельно заработавших свой капитал, всю свою жизнь были продавцами, работая в других компаниях. Еще 74% американских миллионеров – предприниматели, начавшие свой бизнес с того, что кому-то что-то продали. Что вы говорите людям, которые считают, что они слишком хороши, чтобы продавать? Вдохновляетесь ли вы, когда думаете о таких людях, как Лия Кокка, который, будучи президентом корпорации «Крайслер», выступал на телевидении и радио и путешествовал по стране в качестве представителя и продавца продукции «Крайслер»? Некоторые из богатейших людей в мире, такие как Билл Гейтс, Microsoft, Ларри Эллисон, Oracle, компания, производящая программное обеспечение, Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway, компания, управляющая другими компаниями в различных областях, например, Duracell, и Майкл Делл, компания, занимающаяся производством компьютеров, постоянно выступают перед критически настроенной аудиторией и рассказывают ей о достоинствах и ценностях своих продуктов и услуг. Самые успешные люди всегда что-то кому-то продают. Продавать можно научиться. Единственный вопрос, который вам нужно задать себе, собираетесь ли вы стать хорошим продавцом? К счастью, как и всем деловым навыкам, умению продавать можно научиться. Даже если вы никогда никому ничего не продавали в прошлом, вы можете стать уверенным продавцом и начать строить успешный бизнес. Если по какой-либо причине вы не умеете продавать и не хотите становиться хорошим продавцом, вы можете развивать бизнес-идею только в том случае, если найдете кого-то другого, кто будет продавать за вас. Но проблема в том, что люди, которые хорошо умеют продавать, либо вообще не будут работать на вас, либо захотят получить большую долю бизнеса в обмен на их способность приносить доход. Многие представители малого бизнеса нанимают продавца, а затем становятся полностью от него зависимыми. Если этот продавец уйдет и заберет бизнес с собой, компания может рухнуть. Контролируйте доходы. В бизнесе есть определенные специальности, которые можно нанять, но есть навыки, которыми вы абсолютно безусловно должны овладеть сами, если хотите быть одновременно успешным и независимым. Например, маркетинг и продажи. Их нельзя успешно делегировать кому-то другому. Чем скорее вы научитесь превосходно продавать, тем скорее станете финансово независимыми и создадите ту жизнь, о которой мечтаете. Американский бизнесмен и основатель компании IBM Томас Джон Уотсон-старший начинал с продажи кассовых аппаратов для NCR, National Cash Register Company, фирмы, занимавшиеся изготовлением специализированной вычислительной техники для банков, магазинов и других. Опираясь на свои навыки продаж, он возглавил небольшую компанию по обработке перфокарт и сменил ее название на International Business Machines. Сосредоточившись на продажах и продавцах, он в итоге превратил IBM в одну из самых успешных компаний в мире. Ричард Сирс, соучредитель компании Sears Roebuck Co., более известный как Sears, начал свою карьеру с того, что покупал часы оптом и продавал их в магазинах на железнодорожных станциях. Ему так нравился процесс покупки и продажи, и у него это так хорошо получалось, что в конце концов он стал партнером Элвина Роубака и создал одну из самых успешных корпораций розничной торговли в мире. Личные продажи – это отправная точка для большинства миллионеров в США. Примите решение научиться продавать и быть успешным продавцом уже сегодня. Анализ пробелов и возможностей. Анализ пробелов и возможностей – хорошее упражнение для расширения кругозора и развития вашего бизнеса в отношении продукта или услуги. С помощью анализа пробелов и возможностей вы используете свой творческий потенциал, чтобы найти различные способы продвигать большое количество вашего продукта или услуги большему числу клиентов. Ниже представлены 10 вопросов, которые вы можете задать, чтобы найти новые или улучшенные способы распространять ваш продукт или услугу. Первое. Какими еще способами вы могли бы продавать свой продукт? Помните, что существует десятки различных способов, определенных ранее. Простое использование продукта, который покупается одним способом и продается другим способом, может оказаться всем необходимым для того, чтобы начать успешный бизнес или развернуть существующий. Второе. Какие еще потенциальные клиенты есть у продукта? Кто они и где их найти? Поиск новой клиентской базы для существующего продукта может значительно увеличить продажи. Третье. Как бы вы могли исправить или изменить свои продукты или услуги, чтобы сделать их более привлекательными для ваших клиентов? Как вы могли бы поменять упаковку, изменить функции, изменить характеристики, увеличить размер или уменьшить сложность, уменьшить размер или упростить продукт? Всегда ищите способы усовершенствовать свой продукт таким образом, чтобы он стал более привлекательным для постоянных и новых покупателей. Четвертое. Каких «не» клиентов вы бы могли получить для этого продукта? Кто может использовать и извлекать выгоду из вашего продукта, но по какой-то причине не делает этого в настоящее время? Какие группы потребителей сейчас вообще не используют этот продукт? Как вы могли бы понравиться этим людям? Пятое. Какие новые продукты нужны вашим клиентам? Если у вас уже есть существующая клиентская база, что еще нужно вашим покупателям? Чего вы им еще не предоставляете? Что нового вы можете создать, чтобы ваши клиенты использовали это в сочетании с тем, что вы уже им продаете? Шестое. Какие дополнительные методы распространения можно подобрать для вашего продукта? Как еще вы могли бы донести свой продукт до клиентов? Подумайте о различных способах, перечисленных ранее. Какой из них мог бы сработать? Седьмое. Какие дополнительные продукты вы могли бы распространять через существующие маркетинговые каналы? Если у вас уже есть каналы распространения, розничная торговля, прямые продажи или рассылка по почте, какие еще продукты вы могли бы предложить, чтобы продавать их по тем же каналам тем же клиентам? Восьмое. Какие новые продукты вы могли бы разработать для ваших существующих каналов сбыта или существующих клиентов? Что еще вы могли бы продать через эти каналы сбыта своим нынешним клиентам? Девятое. Какие новые рынки существуют для ваших новых продуктов и для ваших текущих каналов сбыта? Другими словами, где находятся эти люди или клиенты, которые в настоящее время не пользуются вашими продуктами или услугами, но которых вы могли бы охватить с помощью существующих каналов распространения? Десятое. Какие дополнительные продукты вы могли бы производить с помощью существующего оборудования? С помощью существующего персонала, с помощью имеющихся знаний, с помощью существующих навыков и способностей. Какие дополнительные продукты и услуги вы могли бы создать для вашего существующего рынка? Большинство компаний и людей застревают в зоне комфорта. Они начинают продавать определенным образом и действуют по одной схеме много лет. Но единственный настоящий показатель успеха — это продажи. Достаточно ли они высоки? Достаточно ли прибылен ваш бизнес? Каким образом вы могли бы изменить способ продаж и доставки, чтобы добиться лучших результатов? Во времена быстрых перемен вы должны постоянно задавать эти вопросы и отвечать на них, потому что ваши конкуренты задают их каждый божий день. Получите бесплатную рекламу. На протяжении многих лет я лично использовал различные методы, чтобы получить бесплатную рекламу на десятки тысяч долларов в газетах, журналах, на радио и телевидении. Эти методы работают везде и почти для всех. Часто ваша способность получать бесплатную рекламу может помочь запустить и развить ваш бизнес. Как только у вас появится продукт, который вы готовы вывести на рынок, немедленно начните думать о том, как сделать его достойным освещение в прессе, чтобы люди писали и говорили о нем, а вы бы ничего не потратили на это. Далее представлены правила для бесплатной рекламы. Первое правило – просите об этом. Если вы хотите огласки, попросите о ней. Люди не будут искать вас, чтобы сделать вам рекламу, но, скорее всего, они прорекламируют вас, если вы их об этом попросите. Второе правило — подготовьте пресс-релиз. Составьте рекламное уведомление или пресс-релиз и разошлите его во все соответствующие СМИ. Найдите в телефонном справочнике все газеты, радиостанции, телевизионные станции, журналы и другие публикации и напишите письмо редактору на бланке вашей компании. Приложите описание вашего нового продукта или услуги примерно из 100 слов. Напишите письмо как новость и сделайте ее интересной. Третье правило – сделайте продукт достойным освещения в прессе. Задайте вопрос – это новость? Придайте вашему новому продукту или услуге изюминку. Несколько лет назад один предприниматель потратил все свои деньги на импорт лампочки с длительным сроком службы. Он пытался продать ее в течение трех лет и чуть не обанкротился, потому что никто не хотел платить более высокую цену, которую ему пришлось установить. Наконец, он сделал эти лампочки достойными упоминания в прессе. Он объявил, что его лампочка прослужит 50 тысяч часов. Это привлекло внимание средств массовой информации. Вскоре он выступал по радио и телевидению, рассказывая об этой замечательной научной разработке. Люди хотели услышать о лампочках, все находили эту историю интересной. Почти за одну ночь его продажи выросли до небес, и он стал финансово успешным. Четвертое правило. Определите свою целевую аудиторию. Ответьте на вопрос, кто мой клиент или клиентский сегмент. Затем найдите радиостанции, телевизионные каналы, газеты и журналы, которые интересуют ваших потенциальных клиентов. Пятое правило. Аккуратно выбирайте средства массовой информации. Тщательно продумайте, к каким средствам массовой информации вам следует обратиться. Посмотрите в книге «Служба стандартных расценок и информации». Это библия рекламной индустрии. В ней вы найдете имена, адреса, номера телефонов и всю важную информацию о рекламе в средствах массовой информации в вашем регионе и по всей стране. В ней рассказывается о том, какие типы историй и статей интересуют средства массовой информации и какие рынки можно привлечь с их помощью Шестое правило – разработайте хорошие рабочие инструменты Что вам нужно для бесплатной рекламы, так это хороший фирменный бланк и четкая копия Напишите свое описание так, чтобы сотрудники могли взять его из вашего письма и запустить в эфир или напечатать в газете или журнале, не изменяя его Сделайте его интересным и привлекательным. Седьмое правило – отправьте фотографии. Отправьте фотографию, на которой вы используете свой продукт. Если есть возможность получить фотографию кого-то, кто использует ваш продукт или услугу, это будет более интересно и с большей вероятностью осветиться в прессе. Восьмое правило – используйте почту. Пишите напрямую людям, работающим в средствах массовой информации по вашему профилю. Например, если у вас есть продукт, который будет интересен любителям определенного образа жизни, садоводства или спорта, отправьте письмо редактору конкретного раздела газеты или журнала или на радио или телевидение. Эти люди всегда ищут актуальный материал, чтобы донести его до своей аудитории. Девятое правило. Идите на радио и телевидение. Участвуйте в радио и телевизионных ток-шоу, если сможете. Это позволит вам довольно быстро познакомиться с тысячами людей и может привести к значительному росту продаж вашего продукта или услуги. Первый шаг к тому, чтобы попасть на ток-шоу, помимо получения заслуженного внимания к продукту или услуге, это подготовить информационный бюллетень для ведущего. Напишите краткое описание преимуществ или интересных особенностей вашего продукта или услуги, чтобы ведущий мог быстро прочитать его, а затем начать интервью. Если вы попадете на телевизионное шоу, создайте анкету, чтобы выступить в качестве суфлера для ведущего шоу. Задайте ему 10-12 вопросов, которые, как вы думаете, могли бы задать люди, заинтересованные в вашем продукте или услуге. Предложите ведущему задать вам эти вопросы, чтобы вы ответили на них. Как только вы начнете отвечать на вопросы по радио или телевидению, не пытайтесь развлекать слушателей. Вместо этого предоставьте как можно больше ценной информации о вашем продукте или услуге за максимально кратчайшие сроки. Думайте и говорите с точки зрения выгод для клиента. Десятое правило. Предложите что-то бесплатное. Когда представится возможность, предложите аудитории что-нибудь бесплатное. Пусть люди позвонят вам для получения перечня бесплатных товаров. Попросите их отправить конверт с собственным адресом и маркой и предложите взамен что-нибудь ценное. Отправьте их на свой интернет-сайт и предоставьте доступ к бесплатной загрузке каких-либо файлов, способных помочь им в жизни или работе. Люди, которые свяжутся с вами, чтобы получить что-то бесплатно, наверняка кажутся самыми высокооплачиваемыми клиентами. Одиннадцатое правило. Оставьте информацию. Когда вы закончите свое выступление на радио или телешоу, оставьте администратору свою брошюру, визитную карточку или любую другую информацию о вашем продукте или компании. Вас удивит количество людей, которые позвонят на радио или телевизионную станцию после окончания эфира с целью разыскать вас или вашу компанию. Когда вы оставляете информацию у администратора, ее передают всем, кто запрашивает. Несколько лет назад я давал часовое интервью на популярном утреннем радиошоу. В эфире я предложил подарок любому, кто позвонит. В течение следующего часа на станцию поступило так много телефонных звонков, что коммутатор фактически замкнулся и отключился. Как мне потом сказали, никогда прежде такого не случалось. Несколько месяцев спустя, когда один гость не смог прийти на шоу, они снова решили пригласить меня на интервью, но уже на другую тему. В очередной раз они получили более 500 звонков, а коммутатор сгорел. Но к этому времени они потеряли брошюру, которую я им оставлял, и у звонивших не было возможности связаться с нами. Мы потеряли огромное количество потенциальных клиентов. Будьте особенно дружелюбны с администраторами и помощниками. Относитесь к ним как к важным людям, которыми они и являются. Представьтесь и оставьте информацию о себе и своей компании, чтобы клиенты могли связаться с вами. Возможности повсюду. Есть старая поговорка – Мудрый человек создает больше возможностей, чем находит. Дело в том, что для творческого меньшинства существуют неограниченные возможности. Если вы полны решимости войти в мир предпринимательства, начать собственный бизнес, то единственное ограничение, сдерживающее вас, это ваши собственные мысли. Обычно вы сами себе их навязываете. Каждый день почти 3000 мужчин и женщин принимают решение работать на себя. Они готовы воспользоваться шансом, чтобы реализовать свои мечты о свободе, успехе и финансовой независимости. И то, что они сделали, доступно и вам. Просто делайте. Сегодня шанс добиться успеха в бизнесе выше, чем вы можете себе представить. Способов продавать свои товары и услуги придумано даже больше, чем вы можете изучить за всю свою жизнь. Сейчас от вас требуется только одно – действовать. Ничто не заменит сосредоточенности, настойчивости и непрерывных действий по достижению вашей цели. Когда вы будете готовы предпринять необходимые шаги, вы усвоите обязательные уроки. Вы найдете людей, способных вам помочь. Вы откроете новые возможности. Вы добьетесь желаемого успеха, если только будете действовать решительно. Начните сегодня или уже сейчас. Действуйте без сомнений и прокрастинации. Не ждите. Просто делайте. Практические упражнения. Первое. Примите решение заняться бизнесом в течение ближайших 30 дней. Определите продукт или услугу, которые вам нравятся и которые, по вашему мнению, вы можете продать и сделайте все, чтобы вывести их на рынок. Продолжайте работать. Второе. Выберите метод продаж, который кажется логичным для выбранного вами продукта или услуги, а затем сосредоточьтесь на освоении этого канала сбыта. Третье. Если вы уже занимаетесь бизнесом, выберите тот способ продвижения рекламы, который вы в настоящее время не используете, и сосредоточьтесь на изучении всего, что вы можете, чтобы предложить свой продукт или услугу этим новым способом. Четвертое. Изучите свои каналы сбыта и определите, что в них можно усовершенствовать. Увеличить ассортимент? Продавать разные продукты разными способами? Найти новых клиентов? Подумайте над вопросами и попробуйте различные вариации изменений. Оставайтесь оптимистичными и открытыми к новым возможностям. Пятое. Улучшите свои навыки продаж. Около 95% специалистов по продажам, занятых полный рабочий день, могли бы научиться продавать больше, лучше и быстрее, чем они делают это сегодня. Примите решение инвестировать любое количество времени и денег в обучение новым стратегиям продаж. Шестое. Общайтесь с нужными людьми. Сформируйте группу единомышленников с другими людьми в аналогичных компаниях и собирайтесь вместе раз в неделю, чтобы обмениваться идеями и опытом. Вы не проживете достаточно долго, чтобы научиться всему этому самостоятельно. Седьмое. Будьте готовы потерпеть неудачу на своем пути к успеху. С первого раза ничего не получается. Пробуйте еще и еще, учитесь на каждой ошибке и заранее примите решение, что вы никогда не сдадитесь. Экономический факт заключается в том, что на конкурентном рынке эффективность маркетинга основной фактор, определяющий успех бизнеса. Соня Рапопорт, американская художница, 1923-2015.